Работники объекта постепенно прибывали. Некоторые приводили жен с детьми. Никто из высшего руководящего состава не привел с собой семью. Этим отличались рядовые служащие. Администрация во главе с генералом теперь обосновалась в подземных помещениях. И все же, пока руководящего состава было чуть более половины от штатной численности. Калинин не сразу отпустил Габриэляна и Рудакова. Те проработали в эске до 11 часов вечера. Они налаживали компьютерную сеть в обжимаемом управленцами командном блоке. Часть аппаратуры тут была установлена, а достающие приборы приносили из других секторов. Группа людей работала и в поврежденном наземном административном корпусе. Генерал распорядился принести оттуда электронные устройства, бумажную документацию и складировать их на ярусе убежища. Переносимую из админ корпуса аппаратуру продували воздухом с помощью компрессорной установки, чтобы не занести во внутренние помещения радиоактивную пыль, если она была. Вообще всю электронику снаружи перетаскивали в подземные ярусы для дальнейшего использования. На прошедшем совещании этот вопрос рассматривался и большинство его участников считало, что даже если конфликт закончится прямо сейчас и бедствие ограничится уже понесенным уроном то все равно еще долго люди не смогут делать сложную технику. Поэтому и было решено собрать на территории объекта всякую электронику. Системные блоки, мониторы, мыши, принтеры, роутеры, источники бесперебойного питания в любом состоянии. Даже использованные картриджи для принтеров надо было доставить на временный склад. Кроме выполнения обязанностей на своем посту, Калинину и его напарнику то и дело приходилось отвлекаться на сторонние задачи по обустройству командного блока. Работа стала более-менее упорядоченной лишь в районе полуночи, когда на всех постах объекта остались только дежурные смены. Краницкий наконец дал себе возможность передохнуть и с этой целью разместился на койке в караульном помещении, где при необходимости его можно было поднять на ноги незамедлительно. С наступлением ночи боевые действия стали более интенсивными. Происходили также политические изменения. Основным источником новостей из других подразделений стал дежурный по объекту майор Прицепин. А еще кто-то из военных додумался вывести в отдельную линию спутниковые каналы, захватываемые основной антенной. Время от времени они пропадали или сами собой включались, но тоже позволяли черпать информацию. В 11 часов вечера через средства массовой информации руководство США и стран-членов НАТО обратилось к российскому руководству с требованием прекратить, далее по пунктам, прекратить применение ядерного оружия, прекратить работу средств ПВО и ПРО, возвратить в казармы личный состав воинских формирований и перевести их во временное подчинение гражданским структурам и МЧС для оказания помощи пострадавшему гражданскому населению открыть границы России международным организациям, в том числе и структурам военно-политического плана, чтобы они могли в полной мере помочь местному населению преодолеть последствия неспровоцированного военного конфликта, развязанного Россией. И так далее. По сути, это был ультиматум. Его поддержали около 60 государств. Их решение было запротоколировано на специальном экстренном заседании ООН, прошедшем в укороченном режиме и в необычных условиях так как, хотя непосредственно городские кварталы Нью-Йорка не подверглись ракетно-ядерному удару, в его окрестностях были уничтожены две промышленные агломерации, а сам город находился в критическом положении, и не было никаких гарантий от поражения его хотя бы даже отклонившимся от намеченной траектории снарядом. При этом удары НАТОвской коалиции, число которых увеличилось с 21 часа, не прекращались, Основным средством поражения оставались крылатые ракеты. В подавляющем большинстве случаев они запускались с самолетов. Из норвежского, Баренцева и Северного морей пуски шли с подводных лодок и надводных кораблей. Также морские суда вели стрельбу из акватории Тихого океана. По-прежнему не подвергались ядерным ударам Татария, Башкирия, Кавказ и, как выяснилось, недавно Якутия и Крым. Однако был взорван Крымский мост украинскими диверсантами, чтобы, по заявлению боевиков, не дать уйти крымскому пророссийскому активу. Кроме того, на этих территориях были нанесены сверхточные неядерные удары по взлетным полосам аэродромов. При этом, при этом ряд телестанций – турецкие, арабские, американские, украинские, вещающие через спутниковые ретрансляторы – начали вести передачи на татарском, башкирском, якутском, чеченском, аварском, даргинском, карачаево-балкарском, Нагайском, кабардино-черкесском, кумыкском языках. Представители этих национальностей теперь не сходили с экранов нескольких весьма популярных каналов и на родном, а порой на русском языке вещали о том, что история дает шанс свободолюбивым народам скинуть себе ермо русского империализма. Говорили, что надо восстать против московской вертикали, брать в свои чистые национальные руки власть на местах, отстранять от участия в управлении агентов русского влияния, искоренять чуждые традиции, условности и устремления. Говорилось прямо, что Соединенные Штаты и их европейские друзья надеются на национальные кадры и обещают в случае их лояльности защиту от русского этнического имперского элемента. И, собственно, с ожиданием лояльности связано то, что наиболее развитые в культурном и экономическом плане регионы России ни разу не подверглись ракетным атакам. Мало того, весь мир во главе с Соединенными Штатами и их европейскими друзьями намерен строить с этими субъектами, в том числе и с Крымом, отношения как с самостоятельными национально-государственными образованиями. Можно было предположить, что на местах уже шел процесс брожения. Ведь большинство населения там могло пользоваться электричеством и даже спутниковым телевидением, а в областях, подвершился ударам, люди мало знали о происходящем в 100 метрах от их убежища и думали они сейчас более всего о сохранности собственной жизни и своих близких. Было известно, что удары по Ирану осуществляются в основном силами Соединенных Штатов. Видимо, Израиль и Саудия были не в курсе американского внезапно реализованного плана глобального удара, и они не успели подготовить все свои силы мобилизовать резервы. Почти не было новостей по Китаю, но стало известно, что вице-президент США, вроде как стартовавший в Поднебесную для переговоров, до Китая так и не долетел. Будто бы военные развернули его самолет на полпути к цели из-за уничтожения. Это было странно, ведь... Российские средства поражения высотных воздушных целей никогда не замечались близок в близокваториальных районах Тихого океана. Поэтому у Калинина, когда он услышал эту весть, появилась мысль, что американцы не собирались отдавать в руки китайцев такой ценный источник сведений, как вице-президент Соединенных Штатов. По разумению Калинина, те просто инсценировали готовность к визиту второго лица своего государства. Потому что китайцы, если у них возникли подозрения, могли бы поступить с дипломатом совсем не по-дипломатически, чтобы добыть истину. Подверглась удару и группировка российских военных в Сирии. С центральной базой и другими подразделениями в этой стране связи не было. Но о том, что они атакованы, стало известно из сообщений на иностранных телеканалов. Те сообщали, что в течение трех часов противовоздушная оборона русских была полностью подавлена а самолетная авиация лишена возможности летать. Вертолеты практически все были уничтожены или повреждены. Морская группировка РФ в Средиземном море была также обезврежена. Наземными подразделениями России американцы и их ближневосточные союзники пока плотно не занимались, но им было предложено сложить оружие. Сообщалось, что турецкие войска выдвигаются к местам дислокации российских военных, чтобы принять капитуляцию. У армии России обозначились проблемы с носителями средней и меньшей дальности. Европа и северная часть Аравийского полуострова были в зоне поражения крылатых ракет системы «Калибр». Но американцы, теперь полностью доминировавшие в воздухе и в ближнем космосе, моментально фиксировали большинство пусков. Натовцы успевали рассчитать примерный район поражения и уничтожить многие реактивные снаряды, с помощью авиации и средств ПВО наземного и морского базирования. Что еще очень важно, крылатые ракеты при уничтоженной системе глобального позиционирования, ГЛОНАСС, сильно теряли в точности. Ну и сказалось преимущество НАТО в обладании авианосцами. С их помощью были созданы противовоздушные заслоны на ракетоопасных направлениях. Куда более эффективными оказались «Искандеры». Особенно их квазибаллистический вариант, то есть Искандеры М. Даже применяя обычные заряды, российской армии наносила серьезный урон врагу, а когда с середины уходящих суток были приприняты усилия по обеспечению этих ракет термоядерными и нейтронными блоками, в обороне врага стали появляться ощутимые бреши. С помощью Искандеров были нейтрализованы американские позиции противоракетной обороны в Гренландии и Норвегии. Дополнительно были подвергнуты атаки стратегическими ракетами с термоядерными блоками позиции PRO на Аляске, в Калифорнии, а также недавно размещенные объекты на территории Канады и вдоль западного побережья североамериканского континента. Несколько мощнейших зарядов было подорвано в околоземном пространстве, чтобы уничтожить или, по крайней мере, создать помехи работе все еще весьма мощной американской спутниковой группировки. По телетайку пошли сообщения о видимых даже днем вспышках в небе, огромных шарах и свечении. Ряд гражданских спутников-ретрансляторов после этого вышли из строя или стали работать с перебоями. А уже после объявления ультиматума в первом часу ночи был нанесен мощный удар по группировкам натовских кораблей в Северной Атлантике и при полярных водах. Ввиду того, что американцы с союзниками в последние часы потеряли ряд значимых спутников, Они были вынуждены более интенсивно прибегать к радиосвязи в сообщениях непосредственно между собой. Эта активность в радиоэфире была использована российскими военными для обнаружения и определения местоположения тех натовских морских группировок, что вели обстрел европейской части России. Более десятка многооблочных ракет и «Искандеров» ударили по морским позициям врага и ударили удачно, уничтожив вражескую флотилию почти полностью. На увеличение плотности радиоэфира обратил внимание Калинин. Он объяснял Севолину. «Вот за счет скрытности в радиоэфире американцы смогли нас перехитрить. Раньше, много лет назад, когда связь в войсках была только через радиостанции, любые движения армии моментально обнаруживались, даже за тысячи километров. К тому же она обычно и не кодировалась, теперь другое дело». Целый полк может сообщаться через кабель или маломощным передатчиком на спутник. Интенсивность может варьироваться цифровым балластом. За год, за два целая армия может нарастить трафик в 5 раз и при этом ничего не делать. А когда наступит время Че, то часть балласта можно заменить на полезную нагрузку, на реальный обмен данными между пользователями. Спутник можно переподчинить, и он будет передавать вчерашнюю мирную картинку. Много хитрости придумано.